Глава четвертая. У каждого детектива свои методы, и чем их больше в его арсенале, тем лучше, считала Апраксина. Один из ее приемов носил кодовое название «По секрету всему свету» и означал, что она рассказывает об очередном своем деле как можно большему числу своих знакомых, а то и незнакомых. Ее совсем не беспокоило, что таким образом и преступник может быть извещен о том, что им интересуется сама графиня Апраксина. Она полагала, что это вовсе неплохо для дела, если преступник будет встревожен и деморализован. Он может впасть в панику и, стараясь спрятать улики, вдруг обнаружит себя самым неожиданным образом. Она прибегала к этому методу, особенно в тех случаях, когда у нее не было никаких улик. Вот и в деле о русалке в бассейне она решила поступить именно таким образом. Придя в русскую библиотеку Толстовского фонда, графиня тут же рассказала обеим библиотекаршам, что именно она намерена искать в русской мысли. Танечка, уже довольно давно работавшая в библиотеке, понимающе кивнула головой и пошла за подшивками газет. Зато второй библиотекарь, Виктория, недавно приехавшая с Украины, из Украины, как она говорила, совершенно непереносимый на слух Апраксиной демократический Новаяс, уже подхваченный «Радио Свобода» и новой эмигрантской прессой, слушала Опраксину с огромным интересом. Увидев ее широко распахнутые черные глаза и слегка приоткрытый рот, Апраксина уселась поудобнее и стала рассказывать подробнее. «Неужели...» «Бедную топленницу обнаружила сама Марго Перес?» — спросила потрясенная слушательница. Конечно, новенькая библиотекарша уже познакомилась с птичкиными творениями. Благо, стараниями автора они занимали в библиотеке целых три полки. Читатели библиотеки с удовольствием брали читать ее книги, хотя выходили они по-немецки. Ведь это же была своя Мюнхенская писательница, да еще и до сих пор живая. Ну, значит, и немецким ее книгам было самое место в русской библиотеке. Представьте себе, именно она первая сообщила об этом сотрудникам Парадиза. Ну, а уже те, естественно, пригласили полицию. Поскольку народу в залах было немного, Татьяна вызвалась помогать Апраксиной, оставив напарницу разбираться с читателями. Графиня дала Тане копию объявления, они обе склонились над подшивками. А тем временем Виктория, исполняя невысказанное поручение Праксиной, щедро сеяла информацию среди читателей. Вручая им выбранные книги, она в качестве приложения выдавала каждому свежую новость. «В пруду под Мюнхеном утоплена русская девушка». «Оказывается, и на Западе жить совсем не так уж безопасно». Скорбно заметила иммигрантка из новых. «Как испортилась российская эмиграция!» — вздохнул старичок иммигрант. «Когда-то у нас, русских, был самый низкий процент преступности из всех перемещенных лиц. А теперь одни бандиты едут!» — вздохнула полная смуглая дама. «Стреляют и топят, кого хотят. От них и в Израиле не было спасения. Что вы хотите? Русская мафия!» Чихая от пыли, Апраксина и Татьяна внимательно проглядывали все объявления на последних страницах «Русской мысли». Час проходил за часом, гора просмотренных подшивок поднялась уже выше метра, когда Татьяне повезло. «Вот оно, это объявление, Елизавета Николаевна, Вика, мы нашли его». Да неужели? Виктория оставила работу и разговоры, бросилась в читальный зал и взволнованно склонилась вместе с Апраксиной над развернутой таней газетой. Требуется опытная сиделка по уходу за престарелой больной с сознанием русского языка. Предоставляется отдельная комната в загородном доме под Менхином Фергея, оплата по соглашению. Газета была двухлетней давности, а Праксина списала объявление, спрятала листок в сумочку и пошла мыть руки в туалет. — Прям не знаю, как и благодарить вас, дорогие мои, — сказала она, вернувшись обеим библиотекаршем. Она и вправду была благодарна Татьяне за помощь, но еще большие надежды возлагала она на общительную Вику. — Давайте я схожу в кафе и принесу пирожных. — Не надо нам пирожных, мы худеем, — заявила Татьяна, — Вы лучше пообещайте нам, что вы, когда найдете убийцу, придете в библиотеку и все-все нам расскажете». «Обязательно? Ну и вы тоже. Если вдруг услышите что-нибудь интересное от читателей или знакомых, звоните мне сразу же. Вдруг кто-нибудь что-нибудь расскажет о пропавшей девушке. Обещаете?» «Обещаем!» — с воодушевлением сказали обе библиотекарши. Апраксина отправилась домой, оттуда сразу же позвонила в Париж в газету «Русская мысль» и спросила, не могут ли ей дать справку об одном объявлении двухгодичной давности. Секретарша тут же заявила, что найти квитанцию на объявление такой давности практически невозможно. И вообще они таких справок не дают. Тогда графиня запоздала, представилась, и тон секретарши мгновенно изменился. Она пообещала... Попробовать поискать и даже записала текст объявления. Опраксину эту перемену в отношении взяла на заметку. Но обещанию секретарша почему-то не очень поверила и попросила пригласить к телефону Александра Гинзбурга, своего старого приятеля, нехотя секретарша ее переключила. «Алекс, здравствуйте, мой дорогой! У меня к вам огромная просьба. Я в Мюнхене ищу убийцу, прикончившего русскую девушку. По ходу дела мне бы надо выяснить, кто и откуда давал два года назад одно объявление в вашу газету». «Да нет проблем, Елизавета Николаевна. Телки наши не найдут, сам разыщу. Давайте текст». «Записывайте», и она снова продиктовала объявление, текст которого уже знала наизусть. «Записано». А чего это голос у тебя какой-то нездоровый?» «А я и сам нездоровый, Елизавета Николаевна». «Что с тобой, Алик?» Легкие. «Простыл и запустил. Вроде того». «Ну, ждите обратного звонка». Через полчаса позвонила секретарша и, подчеркнуто вежливым голосом, сказала. «Объявление, которым вы интересовались, госпожа Апраксина, опубликовала госпожа Кето Махарадзе из Германии. Дать вам ее адрес?» «Да, пожалуйста». «Кето Махарадзе, Блюменштрассе, 29, Блаукирхен, ФРГ». «Еще должна вам сказать...» «Я очень извиняюсь!» Но Апраксина извинений слушать не стала, коротко поблагодарила и опустила трубку. Тут же она набрала номер криминальной полиции. «Говорит Элизабет Апраксин, соедините меня с инспектором Рудольфом Миллером». «Один момент, графиня», — ответил дежурный. «Инспектор Миллер у аппарата». «Дорогой инспектор, у меня две новости». «Так скоро и так много!» — обрадовался Миллер. «Представьте, новость первая. Теперь у нас есть на руках полный текст объявления. И новость вторая. У нас имеется имя и адрес хозяина объявления. Прекрасно! Диктуйте! Я завтра же с утра займусь этим человеком». «Не, дорогой инспектор, не завтра, а «Сегодня, сейчас и немедленно. Слухи о том, что полиция вышла на след, уже идут по Мюнхену и окрестностям, и мы должны спешить. Бог мой! Да кто же их распускает, эти слухи? Мы ничего не давали в газеты». «Слухи распускаю я с помощью моих знакомых». Инспектор только присвистнул в ответ. «А хозяйка объявления живет в Блаукирхене». неподалеку от имения моих лучших друзей, и я не исключаю, что они знакомы. Это может быть очень хорошо, а может и наоборот, поэтому давайте на всякий случай поспешим. Когда вы заедете за мной? Через двадцать минут, максимум через полчаса. Будьте готовы и ждите меня у ваших ворот на улице, вы правы». В лау надо ехать немедленно, и поэтому мы поедем на полицейской машине, чтобы не застрять на автобане. Уже через четверть часа полицейская машина с Миллером за рулем, меланхолически подвывая, зарулила на тихую Будаперстскую улицу. Инспектор лихо затормозил, выскочил из машины и галантно распахнул перед опраксиной дверцу со стороны пассажирского сиденья. «Вы мальчишка, инспектор». «Вашими кинодетективными эффектами вы нервируете моих бедных соседей», — сказала она, посмеиваясь и пристегивая ремень безопасности. «Это чтобы не терять время», — пояснил инспектор. Он тут же тронул с места и опять включил звуковой сигнал. А эту русскую графиню опять арестовала полиция, сказала мужу, дремавшему на веранде за чтением газеты, работавшая в саду соседка. Они недавно купили дом на Будапештской и еще не успели привыкнуть к экстравагантному соседству. Ее все равно отпустят. Это же русская мафия, пробурчал муж». Распугивая на своем пути автомобили и автобусы, прижимая их к тротуару, полицейская машина промчалась по Баландштрассе, затем свернула на Химгауштрассе и выскочила на автобан номер 8 Мюнхен-Зальцбург. Час пик еще только приближался. Машин на автобане было немного. «Рудольф, да выключите же, наконец, эту вашу визжалку, ведь на дороге почти пусто», — взмолилась Апраксина. Инспектор послушался, отключил сигнализацию, но скорости не сбавил. «Как мы будем вести себя в доме княгини Кету Махарадзе, если, конечно, застанем ее по этому адресу?» — спросила Апраксина минут через пять. «Как обычно, я буду вести допрос, а вы выступать в качестве переводчицы, если потребуется перевод. Если же госпожа Махарадзе свободно владеет немецким, я представлю вас в качестве сотрудницы полиции». «Понятно. Дайте мне карту, инспектор, я пока отыщу Блюменштрассе». Инспектор, не глядя, на нашарил в отделении для перчаток альбом с картами Мюнхена и окрестностей и протянул его праксиной. Открыв страницу с подробной картой блау Кирхина, графиня легко отыскала Блюменштрассе. По почти пустому автобану до городка они домчались минут за двадцать. «Направо, у второго светофора налево, четвертая улица справа», подсказывала Апраксина, следя за дорогой по карте. «Может быть, включить?» – спросил инспектор, протягивая руку кнопки. «Ни в коем случае!» «Я думаю, нам и машину лучше оставить у перекрестка. Зачем тревожить людей заранее?» Вся облюменштрасса была застроена отдельными домами, скорее даже вилами, причем новых строений тут почти не было, все больше старинные особнячки, причудливые архитектуры, окруженные ухоженными садиками. Местность, на которой располагался городок, Блаукирхен была холмистой, и Блюменштрассе начиналась как раз у подножья холма. Дом номер двадцать девять оказался на середине склона. Забор вокруг участка был довольно высок, а сам дом прятался в глубине сада. Его почти не было видно, только проглядывала сквозь зеленые кроны красная черепичная крыша. К узорным чугунным воротам с улицы вел крутой въезд, а рядом каменная лестница — калитки — Инспектор с Апраксиной поднялись по ступеням и прочли на латунной табличке «Профессор Вахтанг Махарадзе». «Интересно, профессор чего?» — спросила Апраксина, не ожидая, впрочем, ответа от Миллера. Тот нажал кнопку звонка, щелкнул замок, и калитка чуть-чуть отошла от каменного столбика. «Прошу», — сказал Миллер, распахивая калитку и пропуская вперед Апраксину. Вглубь сада к дому вела аккуратная дорожка, выложенная желтым кирпичом наподобие старинного паркета елочкой. Вправо и влево от нее отходили такие же кирпичные дорожки, только более узкие. Апраксина по пути внимательно оглядывала растения по бокам дорожки в глубине сада. — Здесь живут состоятельные люди, — негромко сказала она инспектору. — Естественно, такой дом и обширный участок. «Да нет, дело даже не в доме, хотя он действительно большой и красивый. Но вот сад! Его можно демонстрировать как образец садово-парковой архитектуры. Я сужу по подбору растений, по уходу за ними, по состоянию газонов. У вас тоже очень красивый и ухоженный сад, графиня», — галантно заметил инспектор. «Ну что вы! Здесь поместится двадцать моих садиков». «А такие розы, как вон там, в розарии с перголами, мне просто не по карману. Для поддержания в порядке такого сада требуется как минимум работа двух-трех садовников, причем хотя бы один из них должен обладать высокой квалификацией и работать каждый день». «А любопытное наблюдение», — довольно равнодушно заметил Меллер. «Очень!» — согласилась с ним Апраксина. Немногие люди могут содержать даже одного постоянного садовника. «Скажите, графиня, должен ли я вас сразу представить как русскую графиню?» «Ни в коем случае!» «Возможно, не зная об этом, хозяева начнут между собой переговариваться по-русски или по-грузински. Махарадзе — грузинская фамилия». «А вы грузинский знаете?» «Я знаю много такого, что и сама не упомню», — уклончиво ответила Апраксина, но Миллер ее ответ принял как положительный и уважительно кивнул. «Но нас уже встречают», — предупредила его Апраксина. В дверях дома стояла молодая девушка в синем платье, белом передничке и белой же кружевной наколке на темных кудрявых волосах. «Горничная». Почтительно заметил Миллер. Впрочем, почтение относилось не горничной. Ей он сказал довольно строго. «Мы из криминальной полиции Мюнхена. Могу я видеть господина Вахтанга Махарадзе?» «Вахтанга Махарадзе? Но он же...» «Пройдите и обождите в гостиной, я спрошу княгиню». Через просторную прихожую с двумя большими зеркалами она провела их в гостиную, темную за дубовой обшивки стены потолка, указала на кресло в проеме окон и попросила обождать, а затем простучала каблучками вглубь дома. Хана спросит княгиню», — уважительно повторил Миллер, глядя вслед горничной. Апраксина слегка улыбнулась, зная его благоговение перед всякими титулами. Никто с таким удовольствием не именовал ее «графиней» через каждые три слова, особенно при посторонних. Через минуту-другую горничная вернулась и объявила, что княгиня примет их и сама все объяснит. Что именно должна объяснить княгиня, оставалось пока непонятным. В ожидании хозяйки Апраксина обратила внимание на паркетный пол в гостиной. Он был натерт воском, а не покрыт легко моющимся лаком. Старинная мебель была также в прекрасном состоянии явно тоже регулярно натиралась воском и полировалась. Через высокое окно была видна все та же парадная часть сада, через которую они только что прошли. раздалось легкое поскрипывание, и в гостиную въехала инвалидная коляска, а в ней Апраксина и Миллер увидели редкой красоты старую женщину. У нее были белоснежные волосы, уложенные в пышную прическу, высокие тонкие темные брови и под ними такие большие черные глаза, которых хватило бы на двух итальянских красавиц, блестящие, нежные и в длиннейших ресницах. «Здравствуйте, господа! Не вставайте, не вставайте!» Она помахала Миллеру сухой смуглой рукой, унизанной перстнями. «Скажу вам сразу, что если вас интересует доктор Вахтанг Махарадзе, то вы решительно опоздали. Профессор скончался семь лет тому назад. И, признаться, я удивлена. Полиции должен был быть известен этот факт, ведь мой муж был не последним человеком в этом городе. «Видите ли, княгиня, мы не из местной полиции. Мы из криминального дела Мюнхенской полиции, и дело у нас в таком случае к вам, а не к вашему мужу, профессору Махарадзе. Я слушаю вас. Известно ли вам о преступлении, случившемся в вашем городке в прошлую субботу? Об этом наверняка писали в местных газетах». «Понятия не имею, о чем вообще пишут в местных газетах. У меня, слава богу, сохранилась моя библиотека, и мне есть что читать, кроме газет». «В таком случае я расскажу вам об этом, княгиня». «Большое спасибо, но я не уверена, что вам стоит трудиться. Если даже в городе совершено какое-то преступление, то я навряд ли могу иметь к этому отношение. Так почему это должно меня волновать?» Я уже много лет практически не покидаю свой дом и веду весьма замкнутый образ жизни. «Ваше имя Кето Харадзе? «Да». «Выходит, что это преступление имеет к вам некоторые отношения. Возможно, совершенно незначительное, косвенное, но выяснить эту связь мы просто обязаны по долгу службы». «Присутствующая здесь дама ваша коллега?» «Да, переводчица». Но я вижу, она нам не понадобится. Вы говорите на прекрасном немецком языке. Благодарю за комплимент. Так я слушаю вас, господин инспектор». Миллер поднял с полу портфель, уложил его на колени и начал. «В прошлую субботу в садовом магазине «Парадис» был обнаружен в пруду труп молодой женщины. Ее утопили. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию». Миллер вынул из портфеля и протянул фотографию хозяйки. Та подъехала к нему чуть ближе и с явной неохотой ее взяла, посмотрела, покачала головой и вернула обратно. «Как жаль, такая молоденькая. Но я этой девушки никогда не видела». «Понятно. Тогда следующий вопрос. Вы когда-нибудь давали объявление в газету «Русская мысль»?» «Я? Какое объявление?» И без того высокие выщипанные снизу брови хозяйки поднялись еще выше. «Вот это!» Миллер протянул ей полную копию текста объявления. Княгиня внимательно и неспешно прочитала текст и задумалась, склонив свою красивую благородную голову. М -м «Да». «Если мне не изменяет память, именно такой текст я посылала в русскую мысль года два тому назад». «Совершенно верно. Оно было напечатано именно два года тому назад. Вы не помните, кто-нибудь на него тогда откликнулся?» «О! Довольно много женщин из разных стран. Я выбрала одну, и она до сих пор работает у нас в доме, ухаживает за моей свекровью». «За вашей свекровью?» – удивился Миллер. «А что в этом странного?» «Мы, грузины, известные долгожители. У нас редко кто до ста лет не доживает». «Но, к сожалению, свекровь моя очень хворает, больше даже, чем я. Я не выхожу за пределы нашего сада. Она и вовсе никогда не спускается из своих комнат наверху. Впрочем, мы можем подняться к ней, если вы хотите с ней познакомиться». По долгу службы, я имею в виду. Да нет, знакомство со свекровью можно пока отложить, а вот с сиделкой, которая за ней ухаживает, я бы поговорил. К сожалению, вот это как раз невозможно, она в отпуске. Ее временно замещает сиделка из местной больницы. Понятно. В таком случае я хотел бы узнать ее имя. Постоянной сиделки или больничной? Постоянной. той, что явилась к вам по объявлению. Ее зовут Авива Коган по паспорту, но представилась она как Анна, так мы ее и зовем. А где она проводит свой отпуск? У себя на исторической родине в Израиле. И когда она вернется на работу? Я жду ее 1 июля, если ничего не случится непредвиденного. А что может с ней случиться? Не только с нею, с любой молодой девушкой, когда она надолго покидает место службы. Она может, например, выйти замуж, найти более подходящую работу или пойти учиться в университет. Мало ли что им взбредет на ум, этим молодым. «А у вас есть ее адрес в Израиле?» «Конечно нет. Зачем он мне? Я не веду дружеской переписки с моей прислугой». «Так у вас еще кто-то работает?» «Простите, но вас, кажется, интересовало мое объявление о найме сиделки?» «Про сиделку я вам все рассказала». «Можете поговорить о ней с моей горничной? Вы ее видели?» Она взяла с круглого столика серебряный колокольчик с фарфоровой ручкой и позвонила. Вошла горничная. «Вот это господа моя горничная, Лея Хенкина. Лея, вот эти господа из полиции хотят с тобой поговорить». «Правда, я не успела их предупредить, что ты работаешь у меня недолго. Еще проходишь испытательный срок, а потому мало что знаешь о нашем доме. Но их главным образом интересует Анна». «Анна? Но она же в Израиле». «А вы не знаете адреса, по которому ее можно там найти?» Девушка почему-то замешкалась. «Ты же знаешь адрес ее родных, Лия?» — напомнила княгиня. «Конечно, знаю, ведь мы двоюродные сестры. Так что же ты стоишь, как истукан? Пойди в свою комнату, найди адрес и принеси сюда». Горничная слегка пожала плечами и ответила. «Да мне не надо искать, я его и так помню, пожалуйста. Нахум Нир 29, Бат-Ям, Израиль». «Только...» «Что еще?» — строго спросила княгиня. «Да нет ничего, просто она может быть и где-нибудь еще, у друзей, например». Но и Миллеру, и Апраксиной показалось, что горничная чего-то не договаривает. Миллер адрес записал и спросил. «Скажите, а у вас, случайно, нет фотографий вашей двоюродной сестры?» «Да сколько угодно. Но это такие фотографии, где мы сняты вместе. Можно нам на них взглянуть?» "Да." Я сейчас принесу мой альбом». Девушка вышла из комнаты. Хозяйка молча сидела в кресле, утомленно прикрыв свои прекрасные глаза. Лея вернулась с альбомом, и, полистав его, показала Миллеру и Апраксиной несколько фотографий, на которых она была снята рядом с высокой черноволосой девушкой, очень похожей на Лию и не имевшей ни малейшего сходства с русалкой из бассейна. Инспектор вежливо поблагодарил девушку и хозяйку дома и встал с места. «Похоже, что мы напрасно вас потревожили», — сказал он чуть виновато. Апраксина, не произнесшая за всю беседу ни единого слова, согласно кивнула. Кивком она и попрощалась, когда инспектор вежливо раскланялся и простился с хозяйкой горничной. Они вышли из дома. Проходя по саду, Апраксина вдруг замедлила шаг и негромко сказала Меллеру, «Инспектор, попробуйте совсем незаметно взглянуть направо. Видите там молодого человека возле большого розового куста? Это садовник. Вижу, и что? Пока ничего. Остальное я вам скажу в машине». Когда они спустились по каменной лестнице, сели в автомобиль и направились через город к выезду на автобан, Апраксина спросила, «Дорогой инспектор, у вас у самого когда-нибудь были слуги?» «Слуги?» — удивился инспектор, «конечно нет». «Впрочем, как сказать?» «К нам раз в неделю приходит женщина помогать моей жене с уборкой по дому». А когда дети были маленькими, мы иногда нанимали бэбиситера, чтобы сходить в кино или в гости, но вряд ли можно назвать наличием слуг. А многие из ваших знакомых имеют возможность держать постоянных слуг в доме. Ну, хотя бы домработницу или няню. Практически никто. Все, знаете, как-то устраиваются. Хотя вот у младшего инспектора Зингера есть няня. Его жена-учительница так любит свою работу, что отдает половину зарплаты няне, лишь бы сохранить место в школе. «Вот видите, половину зарплаты учительницы, а моя подруга-баронесса...» «Альбина фон Ляебниц, вставил инспектор. «Да она. Так вот, баронесса не может себе позволить чаще двух раз в году приглашать садовника на пару недель». Хотя сад у нее куда больше, чем садик княгини Махарадзе. А мы с вами видели у княгини горничную, садовника и слышали о сиделке. Возможно, что есть еще и шофер. Настолько в прихожей я видела пришедший по почте проспект автомобильной страховой компании Гаранта. Они присылают подобные проспекты вместе с счетами за страховку автомобиля. Но я не думаю, что княгиня сама водит машину. «Вы, кстати, заметили, какие у нее руки?» «Очень красивые руки, а перстни какие!» «Да, руки красивые, с длинными, утонченными на концах пальцами, очень холеные. Но одна из них почти не действует. В какой-то момент левая рука княгини упала с подлокотника, и она выдрузила ее обратно правой рукой». хотя пальцы и на левой руке подрагивали, когда княгиня начала волноваться. Интересно, а почему она волновалась, когда мы задавали вопросы горничной? Но я хотела только сказать, что шофер весьма вероятен. Хорошо бы нам выяснить в полиции Блаукирхена, сколько точно слуг прописано в доме вдовствующей княгини Махарадзе. Кроме того, хорошо бы установить наблюдение за горничной Лией, Если я правильно поняла взгляд горячих черных глаз княгини, она была чем-то в ее поведении очень недовольна, и весьма вероятно, что сегодня был последний день работы Ли Хенкиной в этом доме. Может быть, сейчас она уже собирает вещи, чтобы лететь на историческую родину вслед за сестрой. Может быть, нам стоит вернуться и заглянуть в полицию Блаукирхена? «Да нет». До завтра она из городка никуда не исчезнет, в приличных домах не выставляют горничных на улицу на ночь глядя. Так вы думаете, княгине есть что скрывать? Несомненно. Но вот имеет ли это отношение к нашей русалке, этого я вам пока сказать не могу».